Глава 23 Я села в пежо и вытащила атлас. Ну-ка, где этот гриднев переулок? Иногда люди, будучи уверены в чем-то, фатально ошибаются. Так произошло и с Верой. Во-первых, она полагала, что речь идет о полумиллионе российских рублей, сумма огромная, фантастическая для женщины, которая зарабатывает меньше двух тысяч рублей в месяц. Двери надо трудиться более 20 лет, не пить, не есть, не одеваться, не платить за квартиру. Только тогда она соберет такую сумму. Интересно, чтобы она почувствовала, узнай правду про доллары. Во-вторых, Вера наивно полагала, что 31 декабря — святой день, в который невозможно совершить преступление. Но именно его выбрали Милена и Николай, чтобы напасть на Олега. Скорее всего, Вера ошибается и в третий раз. Милена наверняка уже давным-давно переехала из Гриднева переулка. Но проверить все же надо. Девица — единственная ниточка, потянув за которую можно отыскать Олега. Неужели они убили Гладышева? Но кто же тогда прислал Ленке деньги? И потом, как страшно все складывается. Федор Мыльников выпил фальшивой водки — и отправился к працам Проходит совсем немного времени, и под Николаем Маховым подламывается доска. Конечно, всякое происходит в жизни, но что-то мешало мне поверить в случайный ход событий. Тягостный раздом прервал телефонный звонок. Я поднесла трубку к уху. «Дашка!» — раздался высокий голос Кати Коктевой. «Ну и дела!» Я сжалась. «Сейчас моя давняя подруга Катюха сделает из меня котлетку в сухарях». Впрочем, нет. Учитывая некоторые особенности моей костлявой фигуры, это скорее будет шашлык на ребрах. «Что у тебя случилось?» — безнадежно спросила я. «Нет, лучше ответь, что у тебя случилось». Я быстро рассказала про Генку и добавила вот попросила кирюшку чтобы он придумал как временно удалить маньку из ложкина не хочу лишних разговоров между ней и генкой знаешь что кирка удумал закричала катька щенка принес да ну фальшиво изумилась я хорошенького симпатичненький сбавила тон катюха крохотный совсем ушки лопухами но он все время писает по всюду налил но прудит влезет лапами и шагает дальше я уже восьмой раз полы мою извини пробормотала я с другой стороны ты и так без конца паркет драешь теперь хоть есть достойный повод знаешь ведь вздохнула она что я не способна на тебя разозлиться вот и пользуешься этим ладно пусть маня у нас поживет пока генка не уедет «Но потом очень тебя прошу, пристрой несчастное животное в хорошие руки. Месяц я способна потерпеть, но не больше, уж извини». «Конечно», — обрадованно закричала я. «Естественно, подыщу щеночку, достойную семью. А если никого не найду, заберу себе». «Ты сумасшедшая», — заключила подруга. «Просто неисправимая. Куда тебе еще щеночка?» Итак свора по дому носится. Как еще ваша Ирка не сбежала? Она, небось, и спит с тряпкой. Я отложила телефон на сиденье и завела мотор. Ну-ну, посмотрим, что Катюха скажет через неделю. Есть у меня знакомая семья Федуловых. Папа, мама и дочка на выданье. Девица стукнула двадцать восемь, а женихов на горизонте не было. Родители, естественно, волновались. Кому охота, чтобы дочь в старых девах осталась? Отец особенно переживал. Он даже перестал орать на девку, если та задерживалась где-нибудь до полуночи. «И ты ее не ругай», — велел он матери. «Может, найдет кавалера?» Одним словом, вопрос о замужестве Танечки стоял на повестке дня очень остро. Представьте себе радость отца, когда он где-то около одиннадцати вечера услышал из прихожей веселый голос дочки. «Мамочка, познакомься, это Эдик». «Слава тебе, Господи!» — подумал папенька и кинулся одеваться. Нацепил белую рубашку, галстук, парадный костюм, на всякий случай сбрил слегка отросшую щетину электрической бритвой, облился одеколоном, схватил из бара бутылочку коньяка и ринулся на кухню». Знакомиться с женихом. Когда он при полном параде, распространяя благоухание, ворвался в тесно заставленную десятиметровку, никаких мужчин за столом не оказалось. Жена и дочь мирно пели чай. На столе возле сахарницы от чего то лежала серая махеровая шапка. Удивленный глава семьи оглядел женщин и спросил. «Жених-то где?» «Какой?» В свою очередь изумилась Таня. «Такой!» — повысил голос папенька. «Которого ты привела, Эдик!» Таня рассмеялась, схватила шапку и потрясла перед носом отца. «Вот, знакомься, это Эдик. Теперь с нами жить будет». Папаша разинул рот. Никак не желавшая выходить замуж дочка, держала в руках котенка. Разразился дикий скандал, в процессе которого Эдика пять раз вышвыривали на лестничную клетку и столько же возвращали назад. «Выбирайте, или я, или кот!» — в конце концов заявил разъяренный папа. Он-то полагал, что жена и дочь одумаются, но они, неожиданно проявив единодушие, воскликнули. «Жалко маленького, замерзнет!» Через неделю ситуация устаканилась. Эдик теперь спит у отца на подушке, а в шесть утра начинает недовольно мяукать, и мужик рысью несется на кухню, чтобы покормить в конец разбалованное животное. К слову сказать, Таня вышла замуж, но зять тестю не пришелся по душе. «Эдик намного лучше этого идиота», — сказал мне один раз он. Потом со вздохом добавил. «Эх, жаль». «В баню со мной пойти не может, и пиво не пьет, а во всем остальном золотой кот». А ведь терпеть не мог кошек и брезгливо морщился, когда наши Фифа и Клёпа начинали тереться о его брюки. Не ожидая ничего хорошего, я порулила в гридне в переулок. Дорога была ужасной, машина двигалась медленно, из-под колес во все стороны летела жидкая грязь. Несмотря на то, что часы показывали всего семь, стояла беспросветная темень. Прохожие тенями скользили по тротуару. Впереди замаячил автобус. Я затормозила, очень хорошо зная, что сейчас произойдет. Сколько раз твердят людям, трамвай следует обходить спереди, а остальной наземный транспорт сзади. Но ну подумайте сами, это же так просто!» В противном случае, когда выскакиваешь на мостовую перед троллейбусом, водитель, несущийся по шоссе машины, может вас и не увидеть. Не все же такие предусмотрительные, как я». И точно, из автобуса, словно черт из табакерки, выскочила тетка. Я покачала головой. «Вот, пожалуйста, полюбуйтесь». Одета в темное пальто, на голове капюшон, а за подол цепляется крохотный ребёнок. Просто смертница! Увернувшись от несущихся машин, мамаша, игнорируя находящийся рядом подземный переход, зигзагом понеслась на противоположную сторону проспекта. «Ну не дура ли? Сама погибнет и малыша убьёт!» Но ничего не случилось. Нарушительница спокойно добралась до спасительного тротуара, я перевела дух. Хуже таких теток только те люди, в основном пожилые, которые, оказавшись на проезжей части, начинают метаться из стороны в сторону. Туда, сюда, туда, сюда. Если уж перебегаешь улицу в неположенном месте, то двигайся в одном направлении, определись и придерживайся курса. Я тихонько объехала медленно ползущий автобус. Определись и придерживайся курса. Этот совет хороший в других случаях. Нечего падать духом. Езжай, до да шутка, в гридне, в переулок. Не успела я нажать на звонок, как дверь распахнулась, словно хозяйка ждала гостей. Впрочем, скорее всего, она собиралась провести вечер у телевизора с чашкой чая и тарелкой с пирогами. Восхитительный запах печива выплыл на лестничную клетку. Мой рот мигом наполнился слюной, а желудок сжался, напоминая о том, что я ничего за весь день не съела, кроме чашки кофе и одного тостика. Я вдохнула аппетитный аромат и неожиданно сказала, «Как у вас пахнет пирогами! Прямо голова кружится!» Хозяйка, молодая женщина, крепкая, румяная, с черными волосами и яркими карими глазами, улыбнулась. «С этим сейчас никаких проблем». «Купила готовое тесто и вперёд!» «Красота!» «Ну, давайте распишусь. Вы кем, Розе Михайловне, приходитесь?» «Погодите, сейчас догадаюсь. Одеты, хорошо». «А, понятно, вы её племянница Оксана, правильно?» «Не боитесь чужих в дом пускать?» Решила я увильнуть от ответа. Женщина весело улыбнулась. «А, двум смертям не бывать». Если грабители заявятся, то мимо пройдут. Брать-то у меня нечего. Поищут, кого побогаче. Сексуальный маньяк найдет объект помоложе. Да и кто сюда проникнет? Подъезд закрыт, у лифта консьержка. И потом я, как Шерлок Холмс, применила дедуксивный метод. Да входи, Оксанка, ты же у меня еще ни разу не была. Я двинулась в прихожую и замерла на коврике, не рискуя сделать шаг. Такая чистота царила в коридоре. «На тапки скидывай чапки», — шутила хозяйка. Очевидно, она принадлежала к счастливой категории никогда не унывающих людей. «Давай сюда», — подтолкнула она меня в кухню. Оказавшись в небольшом, едва ли не пятиметровом пространстве, я вздохнула. Когда мы жили в Медведкове, у нас на кухне вечно царил художественный беспорядок. Чтобы задавить в себе комплекс неряхи, я оправдывалась. Места так мало, что здесь просто невозможно навести красоту. Но сейчас перед моими глазами был пример того, что можно сделать из крохотной комнатушки, если проявить смекалку. Каждый миллиметр кухни использовался по назначению. Даже экран для батареи был превращен в полочки. На окнах висели белокрасные занавески, В тоном была скатерть, а в центре стола на керамическом блюде высилась горка пирожков. «Чаёк будешь?» — предложила хозяйка и снова рассмеялась. «Небось, не помнишь, как меня зовут? Будем знакомы, Настя!» Она принялась ловко накрывать на стол, приговаривая. «Вот, Цейлонский купила, ща мы его заварим!» Я решила поддержать разговор. «Что вы имели в виду, когда говорили про дедукцию?» Настя включила сияющий белизной чайник Тефаль и с готовностью пояснила. «А я сразу поняла, что ты племянница Розы Михайловны. Почему?» «Да просто. Вчера Роза пришла хлеба одолжить и сказала, что к ней Оксанка жить приезжает. Хорошая женщина, не семейная. Вот и будет за престарелой тетей ухаживать». «Мы в подъезде тут дружим, всех в лицо знаем». Как в глазок тебя увидела, сразу поняла «ты, Оксана?» И потом «ну рассуди сама». Домофон не звонил, на улице мороз, а ты в легкой курточке и замшевых ботинках. Явно накинула, чтобы только по лестнице пробежаться. Да еще Роза Михайловна пару минут назад звонила и сказала что ты вместо нее теперь деньги к 23 февраля на подарки ветеранам собирать станешь. Мы всегда поздравляем их в домоуправлении и дома. Ясно? Давай, ешь пироги». В эту минуту раздался звонок. Настя подскочила. «Пей чай, пойду гляну». Я схватила второй пирожок. Вот ведь как случается. Настя, внимательная женщина, заметила и мою куртку, и чересчур тонкую для февраля обувь, только сделала совершенно неверные выводы. В домофон я и впрямь не звонила, просто в тот момент, когда подошла к подъезду, из него выходила женщина с ребенком. Консьержки на месте не оказалось, наверное, побежала в туалет. Куртку и ботинки я ношу не по сезону, потому что сижу за рулем, в пижо отличная печка. А сексуальные маньяки нападают на женщин вне зависимости от их возраста. Так что если вы, как Настя, распахиваете дверь, опираясь на дедукцию, впредь будьте осторожны». «Кто вы такая?» — растерянно спросила Настя, вновь появляясь на кухне. «Извините, пожалуйста, я не успела представиться. Частный детектив Дарья Васильева. Очень у вас вкусные пирожки. Можно еще один?» — улыбнулась я. «Ешьте на здоровье», — пробормотала она. «Новых напеку не трудно Частный детектив, прям как в кино». «А что случилось?» Я проглотила кусок восхитительной плюшки. «Скажите, давно вы живете в этой квартире?» «Почти с рождения», — ответила Настя. «Мой отец работал на заводе «Мосприбор». Ему тут комнату дали». «Значит, вы знали Милену?» Настя всплеснула руками. «Что она опять натворила?» «А что, у Милены и раньше бывали неприятности?» Настя кивнула. «Постоянно? Можно сказать, с самого детства?» «Да в чем дело?» Я поколебалась пару минут, не зная, следует ли говорить правду, но Настя казалась бесхитростной, открытой, и я помимо воли ляпнула. «Розыск ведем?» Милена подозревается в воровстве полумиллиона долларов. «Ох, нифига себе!» — по-детски разинула рот Настя. «Сперла-таки!» «Вы знаете подробности этой истории?» — обрадовалась я. Она покачала головой. «Нет, только она давно твердила, что украдет большие деньги. Именно украдет, а не заработает. Рассказать?» «Конечно. Я вся внимание кивнула я.